Глава двадцатая Распахнув дверь в кабинет со стороны лестницы, Арделан пропустил даму вперед и внимательно оглядел расположившееся там общество. Вроде пока все живы и даже целы. Не иначе, как его ждали, прежде чем начать вершить расправу. Поскольку официальное объявление помолвки. «Вышло несколько скомканным, начал он. Я решил это исправить. Темный опять окинул взглядом притихшую публику, нацелившуюся, видно, на еще одно представление, и предпочел их разочаровать. Госпожа Ленра оказала мне честь и согласилась стать леди Фаэлир. На этом все. С формальностями определимся, как только решим наши основные проблемы. «Если после этого вообще, останется кому определяться», — проворчала Сель, успев не иначе как в качестве подарка первой занять свое кресло. «Наше предложение о встрече только что приняли». «Подробности позже», — остановил ее Арделан, устраиваясь на краешке столешницы. «Мы тут еще...» С извинениями не закончили. И в упор уставился на застывшего возле двери Вартиса, которому никто и не подумал предложить присесть. «Я...» — начал было тот, но его тут же прервали. «На колени встань!» — резко, словно кнутом щелкнул, — приказал темный. «Нет», — вмешалась Сель, прежде чем тот успел это сделать. «Я не привыкла к этим вашим штучкам», — и привыкать не собираюсь. Мне достаточно видеть его глаза. «Лита?» — вопросительно глянул тот на Нуприв. «Обойдусь!» — откликнулась блондинка таким тоном, что Варт, похоже, всерьез задумался. Может, все-таки пасть пока не поздно. Но в итоге просто четко проговорил традиционную формулу. «Принято!» — поспешила закончить не слишком приятную сцену Ленра. «Сойдет!» пожала плечами леди от разведки. «Не убивать же его в самом деле! Тем более, что встречаться нам теперь предстоит часто!» «Ага!» — отреагировал на последнюю фразу старший закрыт «Ну, тогда и мы кое о чем объявим!» «Так ли-то?» «Объявляй!» — после секундной паузы согласилась та. «Раз уж оно все так складывается!» Вартис дрогнул ноздрями породистого носа, тут же обо всем догадавшись, но вмешиваться после полученного урока не рискнул. И отец это оценил, едва заметно кивнув. Сель, тоже мигом сообразившая, что за объявление сейчас сделают, приготовилась услышать что-то вроде сказанного чуть раньше Арделаном. Но в итоге здорово удивилась, когда увидела-таки коленопреклоненного закреда. Старшего, правда. Поднявшись из кресла, тот шагнул к поидиотски сидевшему на столе темнейшеству, еще и ногой раскачивающему, и, опустившись на одно колено, склонил голову. Князь, объявляю вам, что мы, следи елитой Нуприв, намерены заключить брак. Дозволено ли нам будет это? Арделан. Выдав свою кривую усмешечку, начал злостно затягивать паузу и ответить соизволил лишь после того, как Ленра под столом сумела таки достать его в пятку. «Позволение дано! Можете готовиться!» «Темные!» — прошипела сель, как только Зак ушел целовать руки своей леди. «Умеем, да», — не стал тот спорить. И добавил уже громче для всех. А вот теперь можно и про встречу, и про подробности. Но, Зак, ты попробуй выяснить то, о чем мы говорили. Сейчас? удивился он. Да? Вдруг что-то сразу всплывет. Тогда, пожалуй, на биржу загляну, кивнул тот сам себе. Заодно и еще кое-что решу. «Не пора тебе брать его с собой?» — вклинился в эти размышления Арделан, пристально рассматривая так и застывшего в неподвижности Варта. «А? Пусть уже учится чему-то, кроме транжирства. Нет, я в курсе, что у тебя исключительный нюх и талант. Но не пора ли проверить, нет ли чего подобного у твоего сына? Бесится он у тебя именно от безделья. Но...» Не проверишь, не узнаешь. Не дал себя перебить темный. И, сдается, время для этого давно пришло. Ленра прикинула, сколько этому сыночку может быть лет. Решила, что не сильно меньше двадцати. И согласилась. Пришло таки. Еще чуток и уйдет. Совсем. «Мне тоже пора», — соскочил с подоконника Пратенс а то перерыв заканчивается, а еще до архива добираться. Мы подбросим, — сходу решил проблему Закрит. Варт, ты ведь на авто? Да, — подтвердил тот и, наконец, моргнул, впервые после того, как услышал новость. Прекрасно, Елита, — развернулся он кнуприв. Нет, — вмешалась сель, глядя на блондинку. Задержись, если можешь. Есть что обсудить. Именно с тобой. Хорошо, — серьезно глянула та. К тому же, прати пока и без меня прекрасно справится. Вечером всех жду здесь. Всех, — с нажимом повторил темный, посмотрев на Варта. Тот нервно оглянулся, словно не веря, что это и вправду ему, и проверяя, нет ли кого-то за спиной. Но в итоге кивнул и даже как-то успокоился. «Будем!» — ответил за всех, закрыт старший, и первым шагнул к выходу. И едва дверь приемной захлопнулась за ушедшими, темный тут же развернулся к Ленра. «А теперь давай свои подробности!» «Ты специально их спровадил?» — вместо ответа поинтересовалась та. «Разумеется!» — и не подумал он спорить. «А что, были сомнения?» «Нет». Просто хотела услышать, почему. Из-за младшего Закрида. Конечно. Но сам же сказал, они нужны тебе оба, и все равно недостоин. И не проверен, да. Ну, как знаешь, Сель дернула плечом и сменила тему, подробно рассказав о встрече возле дома Варидалов. А под конец добавила И еще. Я всю обратную дорогу думала и никак не могла понять, зачем воротить столько сложностей, чтобы просто передать тебе просьбу о встрече. Он же знает, где ты сейчас. Послал бы сюда того же Нара. Или не все так просто? «Погоди», — напрягся темный. «Полагаешь, Ринард не сказал ему, где меня проще всего найти?» «Нет, не сказал. Иначе не сходится». «Она права», — поддержала ее Нуприв. «Или и сам не понял, что я теперь здесь», — изогнул бровь темной. «В принципе, такое возможно», — не стала спорить Ленра. «Но сильно вряд ли. Он не дурак». «И очень опытный не дурак», — в свою очередь согласился с ней Арделан. «Тогда почему?» На этот раз для разнообразия не захотел тебя подставлять. Сель опять пожала плечами, и тот хмыкнул. Сдается, вовремя я о помолвке объявил. Еще бывших мне тут в конкурентах не хватало. Неважно, — отмахнулась Ленра, не желая признаваться даже себе, что такая озабоченность темного ее совсем не огорчает, скажем так. «Но еще важнее второй вопрос. Чем его настолько припекло, что он на эту встречу все же решился?» «И Лейн его припекло», — неожиданно включился в обсуждение Шернел. «Она не такой уж идеальный вариант, чтобы ставить исключительно на него и не дергаться». «Соглашусь», — подтвердил Орделан, мелько вглянув на перстень, что носил теперь не снимая. Особенно сейчас, когда у меня родовое кольцо, и оба закреда его видели. Считай, слухи о нем уже пошли, как я и просил. На них обоих в этом плане можно положиться. И теперь, когда любые сказки о моем грязном происхождении гроша ломаного не будут стоить, присягу темных родов она не получит. «Пока ты жив!» — подкорректировал его оптимизм бывший наставник. «Да не в том дело!» — поморщилась Ленра. «Тут все понятно. Я о другом. Что могло заставить светлых вообще зашевелиться в этом направлении? Победа же! Все и так хорошо! Зачем возвращать вам звезду, пусть и полностью зависимую?» «Мозги проклюнулись!» Начал было темный, но его остановили. Погоди. Шернел смотрел на сель как раз очень серьезно. Вопрос и в самом деле непростой. Простой. И не подумал соглашаться Арделан. Проще не бывает. Я никогда не сомневался, что к этому все придет. И очень быстро. Светлые сейчас от той победы страдают не меньше нашего. Что даже для крыс очевидно. «Да и сам ты лучше меня знаешь, чем сейчас занимаются в Вивисекторской, и какие пути ищут, чтобы выбраться из нынешнего болота и заставить силу снова течь и работать». «Да», — согласилась с ним елита, — «так и есть. Просто те, кто сейчас наверху, в отличие от крыс, ни за что в таком положении дел не признаются. Иначе придется признавать, и что вся эта затея с избавлением от темных была одной сплошной ошибкой. Кораблик несет явно не туда, а сами они хреновые кормчие. Но есть и те, кто пока еще не наверху, но тоже туда очень хочет, в свою очередь поддержал ее Орделан, и кто не настолько сильно замазан в той победе, то есть Те, для кого это может сразу стать и билетом во власть, и способом исправить, если не все-то хоть что-то. Викем Лантар кивнул и шернул. Идеальная кандидатура на роль всеобщего спасителя, за которым, кроме его непростой семьи, уверен, стоит много кто еще. «Поэтому я и пойду с ним навстречу», — поставил точку темнейшества. «И буду старательно убеждать, что ставку нужно сделать на меня, а не на Илэр. Иначе никакого спасения не выйдет, и никакого смысла все это затевать лично для него нет. Или он просто выманивает тебя, чтобы убить и расчистить путь для твоей жены», — не поддержала всеобщего мнения Ленра. «Сам сказал». Сегодня последняя ночь, чтобы собрать-таки новую звезду. Или чтобы восстановить старую, напряженным тоном подтвердил темный. На самом деле, только это и будет иметь смысл. Ни Илэр, ни ее новая звезда равновесие не вернут. Но здорово замедлят скорость, с которой все сейчас катится к бесам, кивнул его бывший наставник. Для кого-то вполне достаточно и такого. Вот и придется мне подробно и доходчиво объяснить этому кому-то весь расклад, даже если нужно будет рискнуть и подставиться. В плане риска мы все-таки можем кое-что сделать, встряхнулась Ленра, переходя на деловой тон. Собственно, я даже начала. Во-первых, на месте встречи уже крутятся Отти с приятелями, Я заехала в мастерскую и попросила их там присмотреть. В смысле и вообще присмотреть, и за одним конкретным персонажем. Что может объявиться неподалеку? Приметным таким, со скошенным подбородком и футляром от большой флейты в руках. «Снайпер?» — догадалась Нупрев. «Да. Очень удивлюсь, если его туда не пригласили. Хотя бы на всякий случай». «Логично», — не стала та спорить. «Теперь второе», — продолжила Сель в упор, уставившись на Арделана. «Там же, в мастерской у Ласа, мне кое-что попалось на глаза, и я теперь точно знаю, как ты окажешься возле той лавочки с видом на сквер. Причем с такой стороны, откуда тебя вряд ли будут ждать». А потом глянула на блондинку и усмехнулась. Иногда и чужие идеи не грех позаимствовать, если они работают. В общем, Барт с Ласнером сейчас срочно кое-что доделывают с глушителем. Обещали, к обеду будет готово. Судя по выражению лица Нупрев, та поняла ее в лед. И последнее. Закончила Ленра, вставая и подходя к высоким напольным часам в приемной, а затем, открывая створку резного корпуса, и чем-то там звякая. «Мы со своей стороны тоже выставим стрелка, и, смею надеяться, не самого плохого». Вернувшись, она локтем подвинула книги на столе, освобождая место, а заодно спихнув с него темнейшество, и положила туда длинную винтовку с уже прикрученным оптическим прицелом, потертую, на прикладе кое-где даже побитую, но вычищенную идеально и слегка лоснящуюся от масла. «Елита, мне нужно побыстрее попасть к тебе в дом и подготовить точку. У нас кукушек так, кто первый на веточку сел, тот, считай, и выиграл». «Можешь особо не торопиться», — успокоила ее блондинка. «Точка там уже есть, и даже не одна». «Просто выберешь ту, что удобнее». «И на сквер?» — деловито уточнила Ленра. «Да, две. На чердаке и на крыше. Обе с хорошим обзором, но чуть разные по секторам». «Леди, ваша предусмотрительность меня потрясает!» Шернел наконец, обрел дар речи, в отличие от все еще молчаливого Арделана. «Нехорошо молчаливого». «А ты думал, как я сумела выжить?» Без тени улыбки глянула на него нуприв. «В общем», — вмешалась Сель, опять разворачиваясь к темному, «осталось лишь решить, как ты будешь уходить. Кусты, конечно, хорошо, но ведь до них тоже добраться нужно. У меня, помнится, не вышло. Я тебя, конечно, прикрою, но лучше бы... Кто вообще сказал, что ты туда пойдешь?» Металлическим голосом поинтересовался Арделан, нарушив наконец свое зловещее молчание. И кто бы мне запретил? нарочито, спокойно поинтересовалась она в ответ. Я? Серьезно? А с чего ты взял, что я не пошлю тебя нахрен? Я тебе почти муж. Забрать обратно свое согласие? Запросто. У вас ведь найдется ритуальчик, подходящий к такому случаю. Пока они сверлили друг друга взглядами, Шернелл неторопливо слез с подоконника и протянул руку Нуприв. Леди, а не пойти ли нам выпить кофе и проверить, что там сегодня в леднике? Прекрасная идея, — кивнула та, выбираясь из кресла с его галантной помощью особенно если еще дверь за собой поплотнее прикрыть, чтоб аппетит не портили. Темный, совсем другим тоном начала сель, когда они остались одни. Ты ведь догадываешься, что в спину не обязательно стрелять лично. Да, он тоже сбавил тон. Понятно, что мальчик-кадет вырос и выучился не пачкать руки сам. Именно. Именно а я могу тебя прикрыть. Действительно могу. Просто не мешай, ладно? Рыже, я же не прощу себе, если с тобой что-то случится. Арделан опять, как тогда в кухне, оказался рядом, ухватив за плечи и глядя в глаза. Рассчитывал, видно, что так снова сможет ее уговорить. А подумал, каково будет мне, если что-то случится с тобой. Знаешь... «Мне проще будет лечь там же, чем потом без тебя». Он долго и пристально вглядывался ей в зрачки и все же кивнул. «Вместе?» «До грани, за грани, дальше?» «Вместе!» — подхватила она этот речитатив. «Пока встает солнце и не упала луна. Пока горит огонь и течет вода. Пока дует ветер. И стоит земля. Всегда? Всегда темный. Ну, пойдем, жена, позвал он минуту спустя, прерывая поцелуй скрепивший традиционную клятву. Пойдем, муж, в кухню. Пока они там все пирожные не сожрали. И все-то ты понимаешь, рыжая. Угу! Повезло тебе темный, хотя бы в этот раз и потащила его к двери на лестницу. «Погоди!» — остановил тот ее, поймав за талию. «Ничего не забыла?» «Так поцеловались же вроде!» — озадачилась она. «А цацка, которую так обожают дамы?» И теперь уже сам потащил Ленра, но в другую сторону, к письменному столу. «Вот!» — Арделан целиком выдернул верхний ящик, куда выгрузили все принесенное из его сейфа и хлопнул на стол прямо поверх книжек. «Выбирай». «Кольцо?» Сель едва успела его подхватить и выровнять, чтобы не опрокинулся. «Да что угодно», — дернул тот уголком рта. «Мне без разницы, но традиция вроде как настаивает именно на кольцах». «Ага», — не отрывая глаз от его лица, — Она слепо провела ладонью над ящиком, замерла на секунду и, все еще не глядя, но безошибочно, выдернула оттуда что-то маленькое. «Сойдет?» «Вполне», — сглотнул Орделан, оценив ее выбор. И надел ей на палец широкий серебристый ободок, потемневший от времени и с едва угадываемой насечкой. «А теперь, рыжая, твоя очередь! Поменяй!» Протянул он ей обе руки ладонями вниз. Та осторожно стянула семейный перстень с его левой руки, немного покрутила в пальцах, словно все еще сомневаясь в своем решении, и заставляя темного поиграть желваками, а потом надела-таки ему на правую, быстро отводя взгляд в сторону, чтобы не выдать себя улыбкой. И чуть не поперхнулась, уставившись внутрь ящика с артефактами, все еще замершего в неустойчивом равновесии на стопке книг. «Это... это то, о чем я думаю?» «А...» — обернулся тот. «Откуда ж мне знать, что у тебя в голове?» — пожал он плечами, проследив за ее взглядом. «Но штука армейская, если ты об этом...» Лет пять назад, когда принесли, была какой-то новой разработкой, а потом просто руки не доходили выкинуть ее оттуда. Темный, перебила его сель, ловко выхватывая из кучи всякой мелочи зеленовато-серый комок, похожий на клочок спутанного мха. Я теперь знаю, как ты будешь уходить с той встречи, и поверь, «Идея выгрести из твоего сейфа все, и не разбираясь, была гениальна!» «Думаешь, я в этом хоть на секунду сомневался?» Несколько озадаченно откликнулся тот. «И еще!» — она протянула ему руку. «Возьми, столько, сколько сможешь, чтобы оно у тебя было, если понадобится!» «Опять самому кусать?» — нарочито поморщился темный, явно надеясь вызвать у нее улыбку. Уж слишком она была сейчас напряжена. «Не привередничай, не принцесса!» «Угу, не принцесса, точно! Князь всего лишь!» И та все же усмехнулась.